глава двадцать четыре юность левовича тридцать пять лет назад в женеве лев лев мальчик вышел из школы увидел маму и бросился к ней в объяете как поживает мой маленький принц спросила она по итальянски я в порядке мам», — ответил он прижимаясь к ней Каждый день мама приводила его в школу и забирала после уроков. Он обожал их ежедневные прогулки. Они шагали, взявшись за руки. Они жили в доме 55 на шоссе Флорисан в двух шагах от школы. Они шли пешком через парк Бертрана по аллее, обсаженной вековыми деревьями, практически до самого дома. Поднявшись в их квартирку на седьмом этаже, Дора, мать Льва, ставила разогревать молоко, разрезала пополам сдобную булочку, щедро мазала ее маслом и выкладывала сверху квадратики шоколада. Хлеб и шоколад всегда будут ассоциироваться у него с матерью. Дора работала в консульстве Италии в Женеве на улице Шарля Голлана. Десять лет назад, не будучи еще замужем, она жила в квартале О'Вив. Круглый год она ходила на работу пешком, заскакивая по дороге в кафе «Лео» на площади Риф выпить капучино с миндальным круассаном. Там она и познакомилась с официантом Солом Львовичем, который стал впоследствии ее мужем и отцом Льва. Когда его спрашивали, чем он занимается, Сол Львович отвечал, что он актер и мечтает о карьере комика. Пока что он зарабатывал себе на хлеб в кафе «Лео», где и увидел как-то Дору. Дора быстро поддалась чарам молодого образованного официанта с тонким чувством юмора. Он так смешил ее утром в кафе, что она умоляла его делать паузы, чтобы она успела выпить капучино, не поперхнувшись. «Человек, который умеет вас рассмешить, сумеет и украсить вашу жизнь, потому что на свете ничего нет лучше смеха, как ты сказал ей, Сол. Почему это?» — полюбопытствовала она. «Потому что смех мощнее всего, мощнее любви и страсти. Смех — это форма непреходящего совершенства. О нем никогда не сожалеешь, ему полностью отдаешься, «Отсмеявшись, хочется смеяться еще, но ничего большего ты от смеха не ждешь, тебе и так хорошо. Даже воспоминания о смехе доставляют радость». Вскоре они стали встречаться. Дора знала, что жизнь с Солом придется ей по душе. Кататься как сыр в масле им, конечно, не светят, но они будут счастливы. Она хохотала с ним с утра до вечера. Во второй половине дня, когда заканчивалась его смена в кафе «Лео», Он иступленно трудился над своими спектаклями, оттачивая тексты, мимику, грим. Нелепые, бурлескные персонажи в его исполнении получались ужасно комичными. Вечерами и по выходным он выступал в Кабаре в Женеве и окрестностях, что приносило ему немного славы и совсем мало денег. Когда они прогуливались влюбленной парочкой по шикарной улице Роны мимо витрин парижских домов моды, Сол обещал Доре. В один прекрасный день я добьюсь бешеного успеха и подарю тебе все, что твоей душе угодно. Да мне не надо, — уверяла его Дора, — тряпками жизнь не заполнишь. Но это фантастические тряпки, — восклицал в ответ Сол хриплым голосом одного из своих героев, который всегда ее ужасно смешил. Потом родился Лев, их единственный сын. Прошло несколько лет. Мало-помалу накапливались повседневные заботы и неоплаченные счета, Сол все больше времени посвящал своим шоу, которые шли все хуже, потому что ничего нового он не придумывал, и у публики складывалось неприятное ощущение дежавю. Он убедил Дору вложить часть семейных сбережений в небольшое турне по Франции, рассчитывая, что это будет полезно для его карьеры, но и тут его ждал полный провал. дори постепенно расхотелось смеяться. Каждый раз, когда она делала попытку серьезно поговорить о жизни, Сол только отшучивался. До 11 лет у Льва было беззаботное детство, потому что родители старались при нем не ссориться. Когда ближе к вечеру на их кухоньке сгущались тучи, Дора и Сол, чтобы не устраивать разборки на глазах у сына, говорили ему, папа с мамой идут в ресторан, и, бросив Льва на милейшую соседку по этажу, отправлялись в парк Бертрана, где часами осыпали друг друга упреками. Поначалу они довольно редко ходили в ресторан, потом чаще, потом почти каждый вечер. Лев воображал, как его влюбленные родители сидят в модном ресторане, прямо как в американских фильмах, которые ему показывала милейшая соседка. Но Дора и Сол под покровом ночи с упоением скандалили в парке Бертрана. «Может, тебе пора приостановить свои театральные забавы хотя бы ненадолго», — говорила Дора, «больше времени уделять работе и приносить домой хоть немного денег». «Это моя жизнь», — возражал Сол. «Нет, Сол, твоя жизнь — это жена и сын. А ты запираешься на все выходные, репетируешь и потом играешь в пустых залах, арендованных за наш счет, не говоря уже о тратах, на костюмы, грим и прочее. «Но это же моя мечта», — восклицал он. «Нам уже не по карману твои мечты. Жизнь без мечты — это не жизнь». «В любом случае, мне такая жизнь надоела», — предостерегала его Дора. «Тоже мне жизнь. Счета оплатить не можем, в отпуск не ездим мы вообще еле сводим концы с концами. А я жить хочу, существовать». «О, мадам, появились желания!» — издевался Сол. «Ах, где же то старое доброе время, когда ты святым духом питалась? Знаешь, в чем твоя проблема, Сол? Ты любишь своих персонажей больше, чем меня, даже больше, чем самого себя. Ты совсем оторвался от реальности». Лев, избавленный от зрелища родительских склок, разумеется, обомлел, когда они расстались. Родители, любящие друг друга, как в кино... Родители, не вылезавшие из ресторанов, вдруг ни с того ни с сего разорвали отношения. Ушла Дора, оставив Льва папе. Ей нужно было развеяться, прийти в себя. Она попросила в консульстве отпуск и отправилась путешествовать по Италии. «Я вернусь за тобой», — пообещала она Льву, — «и заберу тебя из школы, как раньше. Маме просто хочется немного побыть одной». Учительнице и родителям его одноклассников показалось странным, что она уехала, бросив ребенка на отца. Обычно это папы заводят знакомство на стороне, шушукались мамаши, украдкой поглядывая на Соло, ожидавшего сына после уроков. Когда мальчик выходил из школы, отец протягивал ему кулек из булочной на проспекте Альфреда Бертрана. «Что это?» спрашивал он. «Булочка с шоколадом». «Нет, мама. Клала шоколадки на хлеб. Ну а тут шоколад внутри булки. Не все ли равно?» «Нет, мама клала шоколадки сверху, а не внутрь. Это разные вещи», — говорил Лев, тем не менее откусывая кусочек. И повторял Жуя, «С мамой все иначе. Лучше, когда она сама мне готовит. Скоро мама снова будет приносить тебе полдник, такой, как ты любишь. Когда она вернется? Скоро». Но Дора так и не вернулась за Льва после уроков из школы имени Альфреда Бертрана. Она думала, что уедет всего на пару недель, ей как воздух был необходим этот мимолетный романчик с миланским инвестиционным банкиром. Они познакомились в консульстве, и он повез ее в путешествие по Тоскане. Первое время она чувствовала себя ужасно виноватой и скучала по сыну. Но потом все затмило ощущение невероятной свободы. Утром Дора просыпалась в роскошных отелях, пила кофе, любуясь восходом над красивейшими пейзажами в мире. Она воспрянула духом, ощутила, наконец, что живет полной жизнью. Ей так хотелось продлить это состояние, что они поехали дальше, из Тосканы в Апулию и следом на Сицилию. Она ведь всегда мечтала увидеть Этну. Банкир, желая произвести на Дору впечатление, даже арендовал вертолет. Но вертолет окончил свой путь на дне Средиземного моря. Службе береговой охраны удалось поднять из воды три тела — пилота, банкира и Доры. На ее безымянном пальце обнаружили обручальное кольцо – подарок Сола, которое она так и не сняла, как будто еще не поставила точку в их отношениях. Сол отдал кольцо сыну. Это единственное, что ему осталось, на память о матери. Когда Льву исполнилось 14, Сол решил дать толчок своей артистической карьере, переехав сначала в Цюрих, но там его скетчи не стали успешнее, потом в Базель, где он устроился в бар-отеле за вполне сносную зарплату. Лев закончил лицей в Базеле, перескочив через два класса. Несмотря на советы преподавателей, потрясенных его способностями, отец убедил его не тратить время на бесполезную учебу. «Учителя говорят, что я могу стать большим человеком и зарабатывать много денег», — возразил Лев. «Сын мой, будь от денег хоть какой-то прок, все уже были бы в курсе. Богатые богаты, потому что они воруют, всегда помня об этом». «Да, папа». Они украли у нас маму, наше самое главное сокровище. Да, папа, лучше я выучу тебя на комика. Мы поставим вместе прекрасный спектакль. Мама гордилась бы нами. Тем летом, в надежде, что его сын станет великим артистом, которым он сам не стал, Сол обучил Льва всем известным ему премудростям театрального дела. От сценического движения до дикции, от изготовления костюмов до искусства грима. Но однажды вечером в баре-отеле Труаруа Сол левович познакомился с Эдмоном Розом, владельцем Паласа Вербье, который заехал в Базель уладить кое-какие проблемы. В тот вечер бар пустовал, и Роз, будучи в болтливом настроении, от нечего делать, разговорился с Солом. но ну и Сол, конечно, не преминул заметить, что он профессиональный комик. Роз решил, что Сол именно тот, кто ему нужен. «Сол, вы просто находка. Я могу предложить вам потрясающую работу. Вы готовы переехать в Вербье?» На следующий день после знакомства с Розом Сол рассказал Леву, как ему повезло. «Не могу пока тебе сказать, какова будет моя роль в отеле, я обещал держать это в секрете. Но, поверь, это прекрасная роль, роль моей жизни. То есть тебе хочется Вербье?» — спросил Лев. «Очень». «А я чем буду там заниматься?» — спросил Лев. Месье росс предлагает тебе место партия, и если ты там приживешься, получишь повышение. У меня будет полно свободного времени, да и у тебя наверняка тоже, так что мы продолжим наше занятия Передача знаний, сын мой, превыше всего. Поэтому люди никогда на самом деле не умирают, даже если тело жрут земляные черви. Дух выживает посредством другого человека. Ну и так далее. Когда я выйду в тираж, ты займешь мою должность в паласе. «А тебе на смену придет твой сын. Поверь, мы положим начало великой актерской династии. Мы станем новыми питоевыми». Лев, не очень вникая в разглагольствование отца, решил, тем не менее, что жить в горах – отличная идея. Так что львовичи перебрались на горнолыжный курорт в кантоне Вале и приступили к работе в паласе Вербье. Обязанности солод долго хранились в тайне. Официально он помогал месье Розу сохранить элитный статус отеля. Другим сотрудникам тоже не сразу стали понятны возложенные на него задачи. Он то запирался в своем крошечном офисе в служебной части отеля, то отправлялся в командировки. Но кто-то, наконец, проболтался, и выяснилось, что Сол, чью изобретательность и опыт в гостиничном и ресторанном бизнесе так высоко оценил месье Рос, разъезжал по его просьбе по Швейцарии и другим странам Европы, останавливался в прекрасных отелях и, выдавая себя за обычного клиента, строчил Розу отчеты об инновациях и сильных сторонах его конкурентов, одновременно предлагая ему меры по улучшению качества обслуживания в паласе. Роз говорил, что его новый сотрудник смотрит в оба, и ему трудно угодить, что, собственное требовалось. Сол, радуясь оказанному доверию, чувствовал себя совершенно счастливым и расцвел на глазах. Кроме того, ему неплохо платили, и он смог снять себе симпатичную квартиру в самом центре Вербье. Лев тоже был в восторге от своей новой жизни. Занимая в паласе должность портье и посыльного, он наслаждался независимостью. Всем сотрудникам его уровня полагалась комнатушка под крышей, и Сол ничего против не имел. Он жил в нескольких минутах ходьбы оттуда, так что они часто виделись. В паласе Льву был обеспечен полный пансион. Проводя практически все время в четырех стенах, он опивался неизведанной доселе свободой. Каждый день что-то происходило, он перезнакомился с кучей народу, завел приятельские отношения с клиентами со всего мира и целую зиму катался на лыжах. Ему было хорошо, Вербье. Он не испытывал такого умиротворения с той благословенной поры, когда жил с родителями на шоссе Флорисан. Месье Рос принял его очень радушно. Он сразу же полюбил этого мальчика которым единодушно восхищались все постояльцы, трудолюбивого, предупредительного, элегантного и вежливого. Кроме того, Лев, как оказалось, был энциклопедически образован и говорил на множестве языков. Вскоре Лев завоевал расположение постоянных клиентов. Все хотели, чтобы их обслуживал именно он. Состоятельные семейства, приезжавшие на летний и зимний отдых в Палас, требовали его присутствия и общества. Многие предлагали нанять его за немалые деньги в качестве личного секретаря, но он всегда отвечал отказом. Рос, убежденный в том, что Льву не место среди обслуги, пытался убедить его продолжить учебу. Но Лев и тут отказался. «Ты сможешь выбрать любую профессию, у меня есть связи в разных университетах. Не хочу бросать тут отца одного», — объяснил Лев. «Ты будешь к нему приезжать? Те, кто обещают вернуться, никогда не возвращаются, миссис Рос». Они бы не уезжали, если бы намеревались вернуться. «Жизнь иногда сложнее, чем кажется, мой мальчик. Ты мог бы сделать головокружительную карьеру. Зачем она нужна, карьера эта?» Иронически вопрошал Лев. «Чтобы разбогатеть?» «Богатые люди воры, они украли у меня мать». «Чтобы достичь процветания, я думаю», ответил смутившись месье Рос. «Я и так процветаю, таская чемоданы и оказывая услуги клиентам», — сказал Лев. Ты станешь важным человеком. Что проку от важности? Это соизмерение себя с другими, а не с самим собой. Перестань философствовать, пожалуйста. У тебя всего одна жизнь, и ты не должен тратить ее попусту, таская чужие чемоданы. Опомнись, наконец. Тебе необходимо получить образование. У меня есть актерское образование. Отец учит меня всему, что знает. Послушай, Лев. «Если бы твой отец был великим актером, он бы играл сейчас в комедии «Францесс», а не служил в Паласе Вербье. Не говорите о нем с таким пренебрежением. Отец вас очень уважает, и это взаимно, но я беспокоюсь о твоем будущем. У меня прямо руки чешутся выгнать тебя отсюда, чтобы тебе пришлось искать свой собственный путь. Почему вы хотите меня уволить? Я много работаю, клиенты довольны. Слушай, мой мальчик, вот что я предлагаю». «Я оставлю тебя в отеле и научу всему, что знаю». «Что вы знаете?» «О чем?» — спросил Лев. «О гостиничном бизнесе вреда не будет». Лев согласился. Не столько из желания сохранить свою должность, сколько потому, что понимал, это действительно может ему пригодиться. Как говорила мама, век живи, век учись. Таким образом, в обстановке полной секретности, чтобы не вызывать зависти у других служащих отеля, Месье Рос преподавал льву хорошие манеры и правила этикета, воспитывал в нем утонченность, вкус и чувство стиля и учил разбираться в еде и винах. Эдмон Рос так никогда и не женился и не имел детей, но, будь у него сын, он хотел бы, чтобы он был похож на льва. В один прекрасный день, когда ему станет трудно управлять паласом, лев с успехом придет ему на смену. «Кто знает, с поистине отеческой гордостью, — сказал он, — льву как-то вечером, когда они вслепую дегустировали лучшие марочные вина. Может, когда-нибудь ты станешь директором этого отеля и превратишь его в самый востребованный палас в Европе». Лев на мгновение представил себя в этой роли. Идея ему понравилась. Он любил палас. Лев подолгу засиживался у отца. Тот открывал посреди гостиной внушительный кофр, в котором хранил свои театральные сокровища, оставшиеся от старых спектаклей. Некоторые костюмы, траченные молью и временем, нуждались в починке. Отец и сын вместе занимались шитьем и штопкой. «Ты не очень скучаешь по театру?» спросил однажды Лев. «Жизнь — это великий театр», — ответил Сол. «Рано или поздно я вернусь на сцену». Он кивнул на большой альбом в кожаном переплете, лежащий на столе. «Я уже придумал массу новых персонажей», Я их описываю тут, чтобы не забыть. Можно посмотреть, — спросил Лев. В другой раз отказался отец. То есть весь этот хлам ты хранишь для будущего спектакля? Нет, чтобы когда-нибудь передать его тебе. И что ты мне прикажешь с этим делать? Передашь своим детям. А они что будут с этим делать? Передадут своим детям. И что? — спросил Лев. И они вспомнят обо мне. левовичем хорошо жилось при Паласе но, по мнению других сотрудников, с их появлением что-то изменилось. У месье Роза теперь повсюду были глаза и уши. Он замечал все малейшие нарушения, но вряд ли ему стучали львовичи, поскольку некоторые из таких проступков имели место в номере при закрытых дверях либо в баре, бассейне или ресторане в их отсутствие. В течение многих лет никому не удавалось проникнуть в эту тайну.